Все эти люди — матросы разных наций, рыбаки, кочегары, веселые юнги, портовые воры, машинисты. Рабочие, лодочники, грузчики, водолазы, контрабандисты — они все были молоды, здоровы и пропитаны крепким запахом моря и рыбы, знали тяжесть труда, любили прелести и ужас ежедневного риска.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 И с ночлегом за пятачок были восточные кабачки, в которых продавали улиток, петолиди, креветок, миди, больших бородавчатых чернильных каракатиц и другую морскую гадость.